Письмо 39. Облако свидетелей Будете ли вы удивлены, когда узнаете, что разница между существами этого мира даже больше той, какая существует между обитателями Земли? Но это неизбежно, ибо здешний мир более свободный, чем ваш мир. Я не исполнил бы своего долга, если бы не сообщил вам о здешних, дурных существах. Никто другой не скажет вам о них, а знание это необходимо для самозащиты. Прежде всего должен сказать вам, что существует большая симпатия между духами этого мира и духами мира Земли. Да, и те, и другие духи, и разница только в том, что одни обличены в плоть, а другие в более тонкое, хотя и не менее реальное тело знаете что добрые духи, быть может, духи справедливых людей, ставших совершенными, или же тех, кто стремится к совершенству, привлекаются могучей силой к тем сотоварищам духам на земле, идеалы которых созвучны их собственным. Магнетическое притяжение, существующее между людьми, можно назвать слабым по сравнению с тем, что возможно между воплощенными и развоплощенными существами. И даже само различие в материи является особой притягательной силой. Женщина не так привлекательна для мужчины, как существо воплоти привлекает пребывающего в астральном мире. Хотя между тем и другим понимание не больше, чем между мужчиной и женщиной на земле, но влияние чувствуется, и существа здешнего мира знают его источник лучше, чем вы, ибо они по большей части сохраняют воспоминания о вашем мире, тогда как вы об их мире забыли. Никогда не бывает так сильно симпатическая связь между людьми и духами, как в моменты наивысшего человеческого волнения, будь то ненависть, или любовь, или гнев, или иное сильное чувство, ибо тогда огненный элемент в человеке выражен наиболее сильно, а духов привлекает огонь. На этом месте Писание неожиданно остановилось, влияние прекратилось и появилось снова только через несколько минут. Вы удивляетесь, почему я ушел? Для того, чтобы провести широкий охранный круг, который бы защитил вас и меня, ибо некоторым духам очень не хочется, чтобы вы узнали то, что я собираюсь сейчас сообщить. Продолжаю. Когда человек взволнован, когда он испытывает восторг и вообще, когда тем или иным путем усилена его эмоциональная жизнь, духи привлекаются к нему. В этом тайна вдохновения. Этим же объясняется, почему гнев растет, питаясь собой. Последнее обстоятельство я и хочу ввести в круг вашего сознания. Когда вы выходите из себя, Вы теряете очень много, между прочим, и контроль над собой, и тогда вполне возможно, что другая сущность мгновенно присвоит себе контроль над вами. Этот субъективный мир, как я его назвал, полон духами-ненавистниками. Они любят возбуждать ссоры, как здесь, так и на земле. Они забавляются злобным возбуждением в других Они приходят в радостное содрогание, соприкасаясь с ядом злобы и ненависти, как некоторые люди упиваются морфием, так и они упиваются всякой негармонической страстью. Понимаете, в чем опасность? Малейший зародыш гнева в вашем сердце может питаться и воспламеняться огнем их ненависти. К вам лично у них может быть полное безразличие, но чтобы удовлетворить свою злую страсть, они могут временно привязаться к вам. Человек, привыкший сердиться или отыскивать недостатки в других, бывает постоянно окружен дурными духами. Но иногда безличный интерес к ссорам становится личным, злобный дух этого мира, убедившись, что в соединении с тем или иным человеком он способен постоянно испытывать злобное возбуждение может привязаться к своей жертве. Вследствие такой связи ебо жертва будет постоянно предаваться злобным порывам. Это одно из самых ужасных несчастий, какое может выпасть на долю человека. Доведенное до предела, оно может перейти в недержимость и кончиться сумасшествием. Тот же закон относится и к другим дурным страстям, таким как похоть или скупость. Остерегайтесь чувственных вожделений, избегайте полового влечения, в котором нет элемента сердца или духовной симпатии. В этой области бывают столь ужасные явления, что мне не хотелось бы говорить о них через вас. Возьмем лучший случай, касающийся жадности. Я видел скрягу, считающего свое золото, и видел страшные глаза духов, наслаждавшихся его страстью. Золото имеет особое свойство, помимо своего покупного значения и всех ассоциаций, соединенных с ним. Некоторые духи так любят золото, как его любит скряга, и с той же стяжательной, и иссушающей страстью. Я не хочу этим сказать, чтобы вы остерегались золота. Приобретайте его, потому что оно полезно, но никогда не относитесь к нему с жадностью. Жадные духи не привлекаются только потому, что человек владеет символами богатства, домами и землями, промыслами или капиталами, или даже небольшим запасом золотых монет. Не следует только собирать монеты для удовлетворения жадных страстей. Существуют некоторые драгоценные камни, привлекающие к себе различных духов, но вы выбираете носимые вами драгоценности, вероятнее всего, по чувству сродства с ними, это вполне правильно. А теперь, когда я предупредил вас относительно страстей и исполненных страсти духов, которых вы должны остерегаться, я перейду к иным чувствам и к другим духовным соучастникам человеческой жизни». Вы, вероятно, встречали людей, как бы излучающих солнечный свет, одно присутствие, которое в комнате делало вас счастливой. Спрашивали ли вы себя, почему это происходит? Истинный ответ заключается в том, что их светлое настроение привлекает к ним облако свидетелей, представителей радости и красоты жизни. Я сам нередко грелся в теплых лучах одного любящего сердца, которое я знал на земле. Я слышал, как духи, толпившиеся вокруг этого человека, говорили «хорошо быть здесь». Из этого вы можете заключить, как трудно злу коснуться его. Множество любящих и сочувствующих духов постарались бы предупредить его, если бы какое-либо зло угрожало ему». Точно так можно утверждать, что радостное сердце привлекает радостные события, а также и простота, и кроткое смирение очень привлекательны для кротких развоплощенных душ, если не будете, как малые дети, не вступите в Царство Небесное. Не приходилось ли вам видеть ребенка, играющего с невидимыми товарищами, вы назовете их игрой его воображения, может быть и так. А может быть и нет. Воображать – значит творить, или же привлекать к себе уже сотворенные вещи. Сравни игры в детстве знаменитого американского ясновидца Эдгара Кейси с малышами, невидимыми для других людей, описанные в книге «Те Сюгру. Река жизни». Я видел даже такое явление, как прекрасное существо, парившее в восхищении над обитателями земли, которые испытывали истинное счастье. Радостная песнь, которая вырывается из переполненного сердца, может привлечь сон невидимых свидетелей, которые будут разделять радость поющего, ибо, как я вам уже говорил, звуки переносятся из вашего мира в наш мир Никогда не плачьте, если только это не для восстановления потерянного равновесия, хотя плачущие духи скорее безвредны, потому что они слабы. Случается, что внезапный поток слез очищает атмосферу души, но если слезы бывают длительны… Окружающее пространство заполняется плачущими духами, можно было бы почти услыхать звук, роняемых ими через покров эфира слез, если бы земные рыдания не производили столько шума. Смеетесь, и мир будет смеяться с вами. Это изречение достаточно верно, но верно также и то, что вы плачете, не одни.